Дункан вопросительно взглянул на Конрада. «Мы найдем способ, милорд», — уверенно сказал Конрад. «Да, конечно». Дункан подумал, что, может быть, это была одна из страшных шуток маленького народа. «Шутка или жестокая правда?» «Тем не менее», — сказал Снупин, — «мы сделаем для вас все, что сможем. Мы уже нашли одеяло для леди Дианы, потому что ее легкое платье не защита от холода». Вокруг костра сидели многие из маленького народа — гоблины, гномы, эльфы, духи и феи. Но донкан знал одну только — нен, баньши. Она сидела у самого огня, обернувшись крыльями. Ее глаза такие черные, что казались полированными драгоценными камнями, блестели в свете костра под копной растрепанных угольно-черных волос. Дункан пытался понять выражение их лиц, но не мог. Дружелюбия он не заметил, но ну и ненависти тоже. Все просто сидели и ждали, а может быть, просто наблюдали за тем, что делают люди. — Эти пикеты, что окружают нас, конечно, не вся Орда, — спросил Конрад у Снупи. — Нет, — ответил он, — основная их масса за топью к западу от нее и движется по берегу на север. — Чтобы запереть нас с запада? — Вероятно, нет. Дух наблюдал за ними. — Разве дух с вами? Где он сейчас? Снупи махнул рукой. — Где-то летает он и Нэн наши глаза. Они стараются держать нас в курсе всех событий. Я надеялся, что придут и другие большие. Они были бы очень полезны, но пришла только Нэн. Ты говоришь, что остальная орда не станет блокировать нас с запада. Почему ты так считаешь? Дух думает, что завтра или послезавтра они пойдут дальше на север, оставив западный берег. Прямо через нас. А почему ты заинтересовался? Ведь через Топь вам не пройти... — Никто из здравомыслящих людей не полезет туда. Там есть бездонные места, и вы узнаете об этом только, когда попадете в них, и вас засосет. — Нет ни одного шанса выбраться из топи живыми. — Посмотрим. — Не совсем уверенно, — возразил Конрад. — Если не будет другой возможности, рискнем. — Если бы Хуберт был здесь, — сказал Донган. Диана могла бы патрулировать вместе с Духом и Нэн. «Кто это Хуберт?» «Грифон Дианы. Он куда-то исчез, когда рухнул замок». «Боюсь, что его не найти», — вздохнула Диана. «Мы все-таки посмотрим», — пообещал Снупи. «А также постараемся восстановить все, что вы потеряли». «Мы потеряли абсолютно все». — Одежду, посуду, пищу, — с сожалением сказал Конрад. — Это не проблема, — ответил Гоблин. — Кое-кто из наших уже работает над кожаной одеждой для Миледи. То платье, что на ней, не подходит для походных условий. — Это очень великодушно с вашей стороны, — поблагодарила Диана. — Я просила бы еще об одной вещи — об оружии. Мой боевой топор пропал. Насчет боевого топора не знаю, но что-нибудь другое можно. Меч, например. Я знаю, где его взять. Это было бы просто замечательно. Но я не понимаю, какая вам польза от этого? Вы в западне, и, по-моему, выбраться из нее невозможно. Когда Орда решит двинуться, она раздавит вас, как кисть винограда. Дункан оглядел сидевших у костра. Они кивнули в знак согласия. — За всю жизнь не видел такую кучу трусов, — презрительно сказал Конрад. — Черт побери, вы готовы сдаться, даже не пытаясь что-нибудь сделать. Тогда почему вы не уходите? Мы обойдемся и без вас. Он повернулся и ушел в темноту. — Извините моего друга, — сказал Дункан сидящему костра. — Он не из тех, кто спокойно признает поражение. За костром из-за деревьев выглянула чья-то фигура, постояла и снова нырнула обратно. Дункан узнал отшельника и поспешил к нему. — Эндрю, что с тобой? Что случилось? — Ну что вам нужно? — жалобно спросил Эндрю. — Я хочу поговорить с тобой. Ты ведешь себя как капризный ребенок. Пора кончать с этим. Эндрю вышел из-за дерева. Дункан подошел к нему. «Ну, что тебя гложет?» «Вы знаете». «Да, пожалуй. Давай-ка поговорим об этом». Свет костра не доходил до них, и Дункан не мог видеть выражение лица отшельника.